Глава 3. Год 857-й от Великого Раскола. Следующие полгода показали, что чутье не подвело. Убийства повторялись, но были и неожиданности. Кровавые ритуалы переместились в саму столицу. Тела всегда находили вблизи храмов Перуна, реже в отдельно стоящих алтарей, а однажды труп лежал прямо на жертвеннике в храме. Но это была... Совсем небольшая церква на окраине. Каждый раз птицы. Я вернулся в некогда любимые и изученные до последней полки архивы библиотек, отыскал литографии и убедился, что это были не просто птицы. м е с т о преступления и тела стилизовали под популярные некогда изображения с представительницами давно забытого культа райских птиц. Гамаюн, Алконост, Сирин, Юстрица. и теперь вновь жар птица. Я было надеялся, что после юстрицы убийства прекратятся, но нет. Преступники пошли на новый круг. Все те же пугающие птичьи позы и рисунки кровью, но самое неприятное скрывалось под точным разрезом, зашитым аккуратными стежками. Вскрыв тело самого первого юноши, мы с потрошителем в ужасе застыли. Внутри были перья. Все внутренности извлечены. а перья уложены с осторожностью, ни одно не сломалось. Именно этим и отличались жертвы. Цветом перьев под стать им были нити, стягивающие мертвую плоть. К пятому трупу я перестал удивляться. Аккуратность, с которой все было сделано, вызвала у меня тошноту. Кроме самого трупа в птичьей позе, всегда присутствовали рисунки кровью. Когда убийства переместились в столицу, Кровавая мазня стала осмысленной, всегда картины падения молодых богов и возвышения над ними верховного бога, карающего и несущего смерть. Как не силился я найти в религиозных книгах связь между перуном и райскими птицами, ничего не удавалось. Во всех признанных трактатах об этом умалчивалось, но я откопал неканоничный текст, где упоминалось, что когда-то на заре мира дождь бог взял себе в жены птицу сва. и она принесла ему многочисленное потомство, которое и стали звать райскими птицами. Но там ни слова не говорилось о верховном боге. Отложив на время религиозные тексты, я сосредоточился на уликах. Первые два убийства повели меня по ложному следу. Жертвами были ослепительно красивые юноши, тонкие черты лица, хорошее сложение. Даже смерть не могла отнять их странной, совершенно немужественной красоты. Я сделал вывод, что преступники охотятся на мальчиков, не успевших окрепнуть и превратиться в мужчин. Но после появились девушки и мужчины старше. Возраст, пол, тип внешности жертв невозможно было предугадать. Роднило их лишь одно. Они были слишком, почти нечеловечески красивы. Я пошел дальше и отметил на карте места, в которых были найдены тела. но и здесь не б ы л о с и с т е м ы Ясно лишь одно. Преступления совершены одной и той же группой, предположительно малочисленной и очень агрессивной сектой, поклоняющейся верховному богу Перуну. Больше я не мог найти ни единой зацепки. Приходили сводки из других поселений. Несмотря на строжающую секретность, сведения о преступлениях все же просачивались в народ, поднимались волнения и беспорядки. Газетчики не церемонились и публиковали заголовки один громче другого. «Великий Перун карает богоотступников. Кто же следующий? Наш мир проклят!» Одни бросились в храмы и истово молились своим богам. Другие закрылись по домам, хоть убийства и нигде, кроме столпов и столицы, не происходили. Были и те, кто игнорировал всеобщее мракобесие, продолжал жить прежней жизнью. и даже критиковал религиозных представителей, ссылаясь на то, что слепая вера не доводит до добра. Меня все это дело буквально лишало рассудка. Раз за разом я засиживался на работе допоздна, гоняя по синему экрану сетевика таблицы и схемы, пытаясь нащупать ниточку, которая приведет к разгадке. Нет преступников, которые не делают промахов. Каждый человек ошибается, и мне необходимо найти, где же эти спятившие мясники промахнулись. Как они незаметно перемещали тела с места убийств к храмам, а в особенности к столпам. Я предложил усилить патрулирование улиц. Каждый следопыт, даже самый опытный, получил дополнительные смены в нагрузку к основной работе. Теперь в участке меня ненавидели гораздо сильнее, чем прежде. Меня это удивляло. Почти у каждого следопыта были жены, подрастающие дети. Таких закоренелых холостяков, как я, в отделе было по пальцам сосчитать. Неужели они не хотели задержать убийц, чтобы не подвергать своих близких опасности? н а патрулирование не принесло результатов. После я изучил календарь праздников, посвященных молодым богам, надеясь найти связь с днями убийств. Но четких пересечений не было. В других поселениях вообще сняли надзор. После первого убийства там тоже работали патрули, но спустя два месяца тишины руководство решило перейти в штатный режим работы. Лишь ценой испортившихся отношений с вышестоящими я добился, чтобы в столице сохранялось чрезвычайное положение. Вышестоящее начальство выражало недовольство. Но поглядите-ка, у нас каждый месяц новый труп, и я верил, что рано или поздно преступники совершат роковую ошибку. а потом писал рапорт за рапортом, прося усиления патрулирования. Меня, хоть и нехотя, послушали. Сложно поверить, что люди, убивающие с такой непревзойденной жестокостью и методично соблюдающие ритуал, не склонны к определенной системе. Но по истечении шести месяцев я с неохотой признался себе, что рабочей версии нет, я толком не знал, что делать дальше. Вчера было совершено шестое убийство. Утром, выйдя на смену, я понял, что в анатомичке меня ждет новая жар-птица. Захотелось что-нибудь разбить. От дешевого кофе и самокруток, которые я скуривал одну за другой, тошнило. Еще сильнее тошнило от косых взглядов сослуживцев. Мне казалось, что сильнее ненавидеть просто невозможно. Как ладно они сплотились против меня. Полгода назад... Мой склонный к систематизации мозг называли надеждой участка. В конце концов, я был знатоком писания и текстов, на меня полагались в этом вопросе, но с каждой провальной идеей, с каждой дополнительной сменой и увеличившимися часами работы я превращался из блестящего следопыта в парию. И началось все с честного предположения, что столь четкий надрез мог сделать лишь опытный потрошитель или врачеватель. Я превратился в следопыта, который подозревает своих, в Мстислава, который всегда задирал нос, в человека, который клюнул в колодец, из которого пьет. Каждый мой промах в этом деле встречали злорадными усмешками, словно мы не стремились задержать группу маньяков, которые убивают невинных людей, а соревновались в учебке, кто лучше справится с тренировкой. Мне хотелось закричать им, что это не игра, Погибли шестеро, но я держал свое мнение при себе. Чего не скажешь об остальных. Они говорили мне с осуждением. Твои версии не работают, а в это время умирают люди. Бывшие приятели превратились в тех, кто, шепчаясь за спиной, обсуждает, по праву ли я занимаю место старшего следопыта. Я всегда знал, что в отделе меня недолюбливают за излишнюю въедливость отсутствие гибкости и неприятие слабостей, которые сослуживцы именовали мелкими. Я не спускал ни опозданий, ни уклонения от исполнения обязанностей, н е о б ы ч а е принимать небольшие дары от потерпевших в знак якобы искренней благодарности. Я считал, что следопыт должен быть кристально честен и всегда чист перед собой и законом. Обычно я обе стени сожаления выносил предупреждения и выговоры даже тем, к кому относился с большой теплотой. И постоянно старался собственным поведением показывать пример того, с какой строгостью каждый следопыт должен относиться прежде всего к самому себе. И теперь они возвращали мне старицей насмешливыми взглядами, ехидными упмылками, пренебрежительными кивками. Но мог ли я винить их? И если бы сослуживцы ополчились пять убийств назад, у меня было бы право чувствовать себя задетым. Но сегодня я и сам задавал себе этот вопрос. Имею ли я право занимать место старшего следопыта? Если шесть тел спустя, у меня нет ни единой зацепки, кроме очевидной связи с райскими птицами. День за днем я оставался после работы, сидя в прокуренном кабинете, глотая остывший кофе и думал. Вернулся ко всем религиозным текстам и перечитал их по три раза, хотя и так знал их почти наизусть. вертел зарисовки с мест преступлений, составлял схемы и таблицы. Не было зацепки, просто не было. И я не мог нащупать тайное послание, которое несли преступление. Был вариант, что убийцы не мыслят здраво, погрузившись в иллюзии о своем божестве. Но для сумасшедших они слишком расчетливо заботились о том, чтобы не оставлять следов, ни единого волоска на теле жертвы и вокруг, ни отпечатка ботинка, ни следов борьбы, ничего. Невозможно, будучи сумасшедшим, четко и ясно представлять себе ход расследования и подчищать за собой следы с непревзойденной тщательностью. И тогда я вернулся к подозрениям, связанным с четким надрезом на телах жертв. Один из преступников слишком хорошо обращался со скальпелем. Сложно сделать столь ровный разрез, не повторив похожее действие несколько десятков раз. спятивший следопыт примкнувший к секте или возглавивший ее потрошитель не в ы д е р ж а в ш и й нагрузки на работе мне ни за что не проверить в одиночку всех действующих следопытов и потрошителей даже нашего участка не говоря уже обо всей столице конечно в первую очередь я изучил ближайшее окружение и тех двоих молодчиков которые были со мной на первом убийстве но все они имели доказательство своей невиновности Не подкопаешься. И я попросил выделить мне помощь для проверки всех работников. Внутреннее расследование. В управлении правопорядка мою версию приняли с такой враждебностью, будто я обвинял лично каждого. Посоветовали развивать линию сектантов, сошедших с ума или создавших новый культ. Я почти ожидал, что меня лишат должности. И, судя по всему, этот момент не за горами. Время утекало. словно песок сквозь пальцы. Каждый новый день приближал нас к новому убийству, к новой жертве. И я ничего не мог с этим поделать. Прежде в столице не происходило преступлений такого уровня. Это было нечто совершенно новое, непонятное и оттого пугающее вдвойне. Мысль об убивающем следопыте или потрошителе нагоняла страх на весь отдел, включая меня. Но из-за страха нельзя закрывать глаза на правду. я не знал, каким образом, но было нужно сузить круг подозреваемых и заручиться хоть чьей-то поддержкой. За мыслями я упустил, что очередная папироса окончательно истлела, осыпавшись пеплом у моей ладони, а ненавистный кофе остыл настолько, что покрылся тонкой пленкой. С удивлением я бросил взгляд на электронное табло и понял, что уже почти девять вечера. Можно и не уходить. Рабочий день начинался в пять утра. но ночевка на стуле не самое лучшее решение. Весь следующий день предстояло провести на ногах. Завтра моя дополнительная смена в патруле, и я спешно засобирался домой. В участке было темно, все давно разошлись, и лишь дежурный одиноко сидел на посту, уставившись на л а д а н н и к Увидев меня, он сдавленно охнул и попытался спрятать новую игрушку. я лишь устало закатил глаза и попрощался кивком толкая дверь участка. ночь встретила проливным дождем. я задержался на крыльце поправил шляпу и достал папиросу. тело требовало свою порцию от р а в ы а курить на ходу под таким ливнем гиблое дело я глубоко затянулся и привалился к двери участка. вряд ли дежурный выскочит наружу, толкнув меня в спину можно и посмолить из за стены дождя До дома придется бежать. Внимание привлек теплый свет в окнах напротив участка. Мне всегда казалось, что это здание пустовало. Сколько месяцев прошло с тех пор, как я видел заклеенные газетой окна в пол. Не могу припомнить. Но сейчас стекла были чисто вымыты. Горел теплый желтоватый свет. А в зале по паркету кружились пары. Конечно, мне было не слышно музыки. Лишь шум дождя сопровождал людей. слаженно двигающихся в едином ритме. Я даже не знал, что там располагалась танцевальная студия. Живут же люди. Не беспокоятся о совершаемых ежедневно преступлениях. Игнорируют газетные заголовки. Не вздрагивают от кошмарных видений, лишь прикрыв глаза. Наслаждаются, смеются, танцуют. Не думают, что смерть может подстерегать их за ближайшим поворотом. Проблеск изумрудного... вырвал меня из пустых сожалений об утерянной беззаботности. Прищурившись, я пытался отыскать в толпе, мелькнувшее секундой назад существо. Совсем с ума сошел. Повсюду мерещатся чертовы птицы. Но вот перья вновь сверкнули зеленым. И снова, и еще. Уловить что-то, кроме вспыхивающего тут и там красочного оперения, не удавалось. Приглушенно звучала музыка. Я завороженно смотрел и смотрел. на проносящихся перед глазами людей, но не видел птицы, перескакивая взглядом от одного человека к другому. Где же? Где же она? С д о с а д о й я протянул руку, стирая потоки дождя со стекла. Стоп! Я потряс головой, с удивлением понимая, что стою, прижавшись носом, к окну танцевальной студии. Я даже не заметил, как вышел под проливной дождь и пересек дорогу. Вот была бы потеха, Мстислав Комаров сбит электромобилем у дверей участка. Я отшатнулся, пока меня никто не заметил. Определенно, необходимо поспать. Доработался до видений. Но прозвучали финальные аккорды мелодии. Пары застыли в разных позах. И я, наконец, увидел ее. Конечно, это была не птица. Всего лишь девушка, чье платье было сшито из изумрудной ткани. А подол струился сзади, словно павлиний хвост. Но невычурные и натуральные детали костюма заставили снова прильнуть к стеклу. Я увидел ее профиль. Шикарную гриву рыжих волос, растрепанных после энергичного танца и вьющихся до самой поясницы. Изящный изгиб спины. Не смог отвести взгляд. Она была прекрасной. Словно богиня-искусительница. Ужасно пошлое сравнение. Но другое не лезло в голову. Лишь сплошные банальности. Время остановилось. и я жадно рассматривал алебастровую кожу, тонкую щиколотку длинной ноги, которой она обвивала партнера, застыв з а к л ю ч и т е л ь н о м па. Она воплощала собой истинную красоту, словно остановившаяся и навсегда застывшая в своем величии богиня, почтившая простых смертных присутствием, далекая, прекрасная, неприступная и великолепная. Конечно, это длилось лишь несколько мгновений, Вот хвост ее п а в л и н е в о о п л а т ь е колыхнулся, и она в легком прыжке отскочила от партнера. Я мог поклясться, что на один короткий миг она извернулась и бросила на меня пронзительный жаркий взгляд. В ужасе я отпрянул от стекла. Какой стыд! Стою здесь и пускаю слюни. Я был настолько смущен, пойманный за подглядыванием, что не нашел ничего лучше, чем быстро развернувшись, припустить бегом. Дождь давно кончился, но я не сбавлял шаг до самого дома. Этой ночью в моих снах не было ни единой птицы, лишь горящие зеленым огнем глаза на прекрасном лице.